Чернышевский Николай Гаврилович, русский революционер-демократ, ученый, писатель, литературный критик. В 1856-62 годах один из руководителей журнала ⁇ Современник ⁇ развивал традиции Белинского, последовательно защищал реализм. В 1867 69 годах в Санкт-Петербурге проходил закрытый судебный процесс по обвинению Чернышевского в сношениях с Герценом. В составлении воззвания барским крестьянам и в приготовлении к возмущению. Осужден на семь лет каторги и вечное поселение в Сибири. Умер 1889 году. При разговоре с Звалянским об обстоятельствах прошлой жизни Короленко сказал, что представленные ему обвинения в отказе от верноподданнической присяги в 1881 году не соответствуют действительности, так как он, служа на железной дороге, присутствовал со всеми служащими на панихиде в возе почившего государя и вместе со всеми принес присягу новому царю. Когда же через некоторое время ему вторично и отдельно, как сильному предложили принести присягу и подписать присяжный лист, то он отказался это сделать, считая, что уже принес присягу вступившему на престол государю и считал вторичное требование неправильным. Вроде бы все понятно и ясно, но не совсем понятно последовавшие вслед за этой встречей распоряжение Звалянского делопроизводителю департамента полиции Миллеру. Первое. Отменить существующее распоряжение о воспрещении Короленко жительства в местностях охраны ввиду разрешения жить в столицах, о чем ему и объявил. Второе. Указать начальнику Нижегородского губернского жандармского управления о неудобстве и нежелательности подобных приемов, имеется в виду действия, которые приводили к расшифровке негласных мероприятий при осуществлении негласного надзора. Читатель вправе задать вопрос – За что такая милость была проявлена к известному русскому писателю Короленко, который писал о не совсем безобидных вещах? Ответ может быть таким. Его известность... Талантливый дар публициста отражать реалии времени, говорить о проблемах прямо и открыто, не проявляя при этом словесной агрессии, заставляли департамент полиции не обострять с ним отношения, а наоборот создать видимость, а, быть может, и действительность снятия негласного надзора. Не исключено, что в принятии этого решения по делу Короленко сыграло его «Поддержка Нижегородским губернатором Барановым». 5 и 6 ноября 1893 года департамент полиции направил циркулярное распоряжение о разрешении писателю повсеместного жительства в империи. 8 ноября Баранов ознакомил Короленко с этим радостным известием и поздравил писателя. 9 ноября циркулярное распоряжение Короленко получил и Познанский. Для него это был страшный удар. Реакция генерала Познанского. 16 ноября 1893 года Познанский направил в департамент полиции письмо, в котором оправдывался по поводу производства негласного надзора за Короленко. Он убеждал начальство, что писатель оговаривает его, и докладывал, необходимо заметить, что у господина Короленко весьма часто останавливаются и живут по несколько дней разные через нижние проезжающие лица,